Глава третья. Через несколько минут после ухода Кита служанка по имени Эбигейл позвала Ниф и повела в ее комнату. Тревожные мысли девушки с такой силой носились в голове, что она даже ударилась о дверной косяк, причем настолько сильно, что Эбигейл остановилась и спросила, все ли в порядке. Однако любой подходящий ответ просто испарился, как только она увидела предназначенную ей комнату. Тяжелые шторы пропускали туманный полуденный свет. Он искрился на стеклянных бусинах люстры и расцвечивал ковер нежными радужными бликами. Ниф еле удержалась от того, чтобы не броситься на кровать, но даже пятнышко на этом роскошном постельном белье казалось Ниф едва ли не смертным грехом. Даже издалека было видно, как тонко оно соткано. Розовый герб дома Кармин был вышит сверкающей нитью. «Может, мне послать за ванной?» — тактично спросила Эбигейл. «Пожалуйста, это было бы чудесно». Через несколько минут небольшой отряд слуг втащил ванну на когтистых ножках и установил ее у камина. Эбигейл подкатила тележку, загроможденную изящными стеклянными флаконами, и задвинула ширму. «Позовите меня, если вам что-нибудь понадобится, мисс», — сказала она. Наконец Ниф осталась одна. У нее сжалось горло и заслезились глаза. «Не плачь», — велела она себе. «Как же ее сердило, что она плачет всякий раз, когда нервничает или злится» но стоило ей начать и она не могла остановиться слезы текли по щекам и она их не вытирала все о чем она могла думать это янтарные глаза кита кармина взгляд буравивший ее словно крысу пробравшуюся в винный погреб в его голосе она слышала только презрение к ней расфуфыренный дурак он ничего не знал о ней Когда три дня назад Нив покидала Катерлоу, мать прижала ее к себе и сказала, «Сезон опасен для такой девушки, как ты. Если ты хочешь ехать, я не стану тебя останавливать. Только знай, что наше благополучие – это не твоя ответственность». Мама гладила Нив по лицу, и та чувствовала, какими мозолистыми стали мамины пальцы от десятилетий шитья а суставы распухли от многочасовой работы. Она заглянула в глаза матери, прикрытые капюшоном, голубые, как ее собственные, и присмотрелась к преждевременным морщинкам вокруг них. Тогда она поняла, что мама уже не молода. Конечно, благополучие ее семьи было ее ответственностью, особенно сейчас, когда она во Валенде, в доме той самой семьи, которая бросила их всех на произвол судьбы. Новая волна чувства вины едва не лишила ее дыхания. Махлейцы сильно пострадали за 700 лет авлийского владычества. «Махленд», — говорили первые колонизаторы, — «был пышным и очень плодородным. Его щедрость никогда не иссякала. За то время, что его народ был предоставлен сам себе, он стал диким и злым, но при правильном уходе он непременно расцветет». Но по мере того, как тянулись века, авлийцы становились все более жадными. Они вывозили на родину почти все, что вырастало, не оставляя ничего тем, кто возделывал землю. Завоеватели выжимали и выжимали махленд, пока в нем не осталось ничего, что можно было бы отдать. Последней каплей стала порча. Авлийцы называли это ужасным несчастным случаем, махлийцы называли это резней. Магия карминов, утверждали авлийцы, делает необходимость пахать землю ненужной, поэтому они заставляли землю плодоносить до тех пор, пока она не переставала давать урожай. В один год урожай засох, и на следующий год, и через год. Несмотря на то, что божественная кровь его семьи запятнала саму землю, отец Кита и Джека ничего не предпринял. Он наблюдал, как миллион жителей умерли от голода и еще столько же бежали с острова. Последовавшее за этим восстание было кровавым и стремительным. В течение 25 лет Махленд был суверенным государством, но никто из тех, кто пережил произошедшее, не забыл случившееся и не простил карминов. Ниф выросла рядом с этими призраками. Всю свою жизнь она хотела облегчить бремя своей семьи, прогнать прошлое, которое преследовало ее до сих пор. Она предпочитала радоваться каждому дню, именно потому что знала, насколько плохо все может быть. Она улыбалась, потому что не могла допустить, чтобы члены семьи хоть на мгновение подумали, что они подвели ее. Конечно, Ниф была уверена, что обязана заботиться о них после всего, что им пришлось пережить. И это так мало, попытаться дать им тот уют, которого они никогда не знали в детстве. Это была такая мелочь, просто сделать что-то хорошее. Когда Ниф окончательно выбилась из сил от плача, она вытерла слезы, расстегнула платье и расшнуровала корсет, а затем осторожно забралась в ванну. Вода, почти до боли горячая, обволокла ее. Пар, клубившийся из ванны, пах лавандой и розой. Ниф осторожно опустилась в воду до подбородка и, стыдясь получаемого удовольствия, желала, чтобы купание доставляло ей меньше удовольствия. Это было гораздо роскошнее, чем все, что она когда-либо испытывала. В Катерлоу она мылась только с кувшином и тазиком, что, конечно, практично грязь слетала с ее тела, а вместе с ней и часть ее напряжения. ниф взяла с тележки расческу и принялась распутывать волосы. расческа плавала в мутной воде черная как прилив с медленно нарастающим ужасом девушка смотрела на серебристую прядь пока никаких изменений, но скоро нет не стоило беспокоиться вы не больны пока не заболели. Вздохнув, Ниф зачесала волосы назад, чтобы больше не видеть их. Она облокотилась на край медной ванны. Металл холодно впился в кожу, но огонь, лениво потрескивающий в очаге, согрел ее. Всего через несколько недель все закончится. На деньги, заработанные здесь, ее семья сможет присоединиться к ней в Сутеме. Поначалу бабушка может быть возмутиться, но вскоре поймет, что здесь их ждет лучшая, более комфортная жизнь. Она научится ценить красивые несерьезные вещи. Если, конечно, НИФ сможет создать нечто настолько невероятное, что очарует даже такого циника, как Кит Кармин. Ближе к полудню Ниф вышла из комнаты. Солнечный свет проникал через окна нижнего зала и омывал коридор, розовый и водянистый, как рано. Она понятия не имела, где находятся кухни, но, конечно, найти их не так уж сложно. Если ее подруга Эрин где-нибудь и была, то только там. Давным-давно клан О'Кеннеди славился целительскими способностями. Его представители могли сварить эликсир, способный вернуть человека с порога смерти или сделать припарку, способную отрастить отрубленную конечность. Самое впечатляющее, что удалось сделать Эрин – чай, который на несколько часов снимал воспаление в суставах Нив. А еще подруга пекла восхитительные пироги. Когда Ниф подходила к лестнице, снизу донёсся громкий звук, что-то вроде рева, как ей показалось. А потом начался хаос. По деревянному полу загрохотали шаги, и в коридорах началась возня. Ниф ухватилась за перила и выглянула. Внизу слуги спешили по коридорам, неся тарелки, подносы и серебряные приборы, начищенные до блеска. Ниф не переставала удивляться тому, как все суетятся, насколько проще было бы, если кто-нибудь из слуг владел кейрдом. В Катерлоу были жители, способные призвать к себе предмет, находясь в другом конце комнаты, и те, кто мог поднять вес втрое больше, чем обычный человек. Она слышала, что некоторые авлейские простолюдины владеют этим ремеслом, но это исключительная редкость. «Как глупо, что никто из тех, кто занимается практическими делами, не пользуется магической помощью!» «Как странно», — подумала она через мгновение, «что здесь нет махлийских слуг, владеющих ремеслом, чтобы помочь!» «Что ты стоишь здесь без дела?» Ниф вздрогнула и отшатнулась от перил. На нее смотрела молодая женщина с корзиной белья у бедра. Ниф осторожно спросила, «Кто? Я?» но женщина, казалось, ее не слушала. «Принц-регент не в духе, ты же знаешь. Хочешь, чтобы он застал тебя бездельничающий? Мечтательно глядящий в пустоту, когда у нас не хватает слуг?» Было ясно, что ее приняли за служанку. «Нет, мэм, простите, мэм». Ниф сделала книксон и отвела взгляд. «Тогда займись делом и поживее!» «Ниф не собиралась делать то, что ей сказали, но, возможно, ей удастся узнать, здесь ли Эрин. «Простите, вы знаете девушку по имени Эрин О Кеннеди? «Эрин?» — повторила девушка, задумчиво поджав губы. Но так же быстро, как узнавание зажглось в ее глазах, ее лицо потемнело. «Да, она была здесь, но уехала два дня назад». «Эрин уехала? Этого не может быть!» «Она уехала? Почему?» «Это ты мне лучше ответь!» Ядовито ответила девушка. Она протиснулась мимо Нив, бормоча под нос что-то о ленивых махлицах. После того, через что пришлось пройти на встрече с Китом Кармином, у Нив не осталось сил принимать что-либо близко к сердцу, но она была озадачена. Эрин казалась такой довольной в сутеме. Ее письма всегда отличались тонким юмором и безмятежной мудростью и занимали несколько страниц. Конечно, она должна была упомянуть, что планирует вернуться в Катерлоу или что ей здесь не нравится, но почта работала так медленно, что, скорее всего, письмо не дошло до Нив, до того, как она покинула Махленд. Она немедленно напишет Эрин и докопается до правды». Ее желудок настойчиво заурчал, не помешал бы поздний завтрак. По мере продвижения Ниф по дому хаос усиливался. Одни лакеи сновали в разные стороны, таская цветочные композиции, факелы и даже скульптуру, вырезанную из единого куска льда. Другие неуверенно балансировали на лестницах, расставляя белые свечи на всех доступных поверхностях. Служанки деловито полировали зеркала до ослепительного блеска. Луч солнечного света отразился от поверхности одного из зеркал и ударил Ниф в глаза. Мгновенно ослепнув, она натолкнулась на какую-то заблудшую душу, занимающуюся своими делами. «Извините!» — воскликнула она. Один из мужчин удивленно воскликнул. «Неужели передо мной Ниф О'Коннор?» Ниф сделала шаг назад, чтобы получше разглядеть говорившего. Молодой человек, стоявший перед ней, явно знал толк в стиле. Зеленовато-голубой сюртук в джайлинском стиле с манжетами, свисавшими на костяшке пальцев, и жилет с высоким воротником, украшенный бархатом. Наряд дополняли бирюзовые перчатки и подходящий шейный платок, завязанный замысловатым узлом. Его светлые волосы были по-современному романтично взъерошены и уложены явно с огромным количеством помады. Напускная небрежность и заметный акцент выдавали в нем дворянина. «Вы меня знаете?» Она изо всех сил старалась скрыть удивление. «Конечно знаю. Я восхищаюсь вашими работами с тех пор, как они ослепили высшее общество два сезона назад». «Я и сам, если честно, мечтала о наряде вашей работы». О, ее вдруг охватило волнение. «Большое спасибо. Я с удовольствием сошью вам что-нибудь, когда у меня будет время. Пока не надо ничего обещать». Его улыбка стала озорной. «Я только что вернулся из поездки с Китом и услышала о вас очаровательные вещи». Упоминание имени принца лишило Нив способности говорить и чувствовать. Она думала, что выплеснула весь свой гнев, но он разгорелся в ней с новой силой. Очевидно, это отразилось на ее лице, потому что юноша сказал «Как вижу, он произвел на вас неизгладимое впечатление». «Вот беда, теперь ей придется лгать. Согласно всем сказкам, которые она когда-либо читала, принцы должны были быть галантными и романтичными». «Однако оба настоящих принца, которых она встречала, были весьма эксцентричны». «Да, действительно, он был очень обаятельным». И тут самообладание ее собеседника дало трещину. Он разразился джентльменским смехом. «Вы, должно быть, сама святая Инногена, если искренне в это верите». Он достал из нагрудного кармана носовой платок, такой же красивый, как и его жилет, и промокнул глаза. «Спасибо, сегодня мне это было необходимо». «Не за что», — уныло ответила я. «Ах, где мои манеры? Я забываю о них в окружении красивых женщин». Молодой человек протянул ей руку и криво улыбнулся, как бы давая понять, что играет. «Габриэль Синклер». Она вложила свою руку в его и постаралась не покраснеть, когда он поцеловал воздух над ее пальцами. Рада познакомиться с вами, лорд Синклер. Просто Синклер! Его легкая улыбка померкла. Вы выглядите потерянной. Если хотите, я могу показать вам, куда идти. Хоть кто-то в этом дворце хотел ей помочь. Вы знаете, где находится кухня? Кухни? Он недоверчиво нахмурился. «Почему бы мне не послать за чаем?» «Нет-нет, все в порядке, я не могу навязываться вам». «Боюсь, я вынужден настоять. Каждому нужен друг при дворе», — заметил он и подмигнул. «Особенно, когда ты здесь чужак». Синклер повел ее по коридору. Должно быть, он действительно был хорошим другом Карминов, поскольку ориентировался во дворце так, словно тысячу раз бродил по его залам и, проходя, отдавал распоряжение слугам с беззаботной самоуверенной легкостью. Однако время от времени Ниф улавливала, как один из них хихикает или шепчет другим, когда они проходили мимо. Синклер, если и замечал это, то никак не реагировал. Ниф сгорала от любопытства, если даже слуги считали себя достаточно смелыми, чтобы потешаться над ним, то, возможно, он причислял себя к чужакам при дворе. Когда они заняли места на застекленной террасе, прошло всего несколько минут, и девушка с озабоченным видом принесла чайный сервис. Она поставила башенку из печенья и керамический чайник, из которого шел ароматный пар, после чего снова исчезла. Пока Синклер наливал им чай, Ниф запихивала в рот печенье. «Вы мой спаситель, спасибо!» «Я знаю», — ответил Синклер. «Пожалуйста, ешьте, вы заставляете меня нервничать». Нив повиновалась. Теперь, попробовав печенье, она смогла оценить его вкус. Нежно-цветочный, насыщенный маслом. Она проглотила полный глоток чая и тут же пожалела об этом. Он обжег горло, но оставил приятную нотку карамели. Синклер выглядел искренне впечатленным. «Похоже, сегодня здесь довольно суматошно», — сказала Нив. «Вы знаете, что происходит?» «Джек в дурном настроении, и поэтому его слуги в дурном настроении». Он скорчил гримасу. «Сплетница вернулась в этом сезоне». «Сплетница?» «Это скандальная газетенка», — ответил он. «Хотя, признаю, автор обладает странной чувственностью». «Что вы имеете в виду?» «Конечно, в ней есть типичные сезонные сплетни, но они никак не связаны с политикой. Лавлейс изображает из себя защитницу обездоленных, но все это суетная чепуха». Синклер откинулся в кресле. «Я, конечно, не согласен с их мнением, но они уже почти три года продвигают свою политическую программу и ничего не добились». «Но что меня восхищает, так это то, что они совершенно не любят Джека и без устали подкалывают его в каждой статье». «Правда?» Голос Ниф упал до шепота. Хотя она почти не знала этого человека, но не могла представить, что он выдержит открытое высмеивание в течение трех минут, не говоря уже о трех годах. Он казался слишком гордым. «Почему их не остановили?» Если бы Джек смог их поймать, я уверен, что их как минимум посадили бы в тюрьму. Даже их издатель не знает, кто они такие, но каким-то образом они знают все обо всех». Он рассеянно крошил печенье. «Всем, кто упоминается в колонке, присылают экземпляр за день до ее выхода. Возможно, это попытка подкупа Лавлейс, чтобы заставить всех молчать. Не спрашивайте меня, откуда я знаю». «Они писали о вас? Несколько раз. И хотя мой отец, герцог Пеленорский, переносил это хуже, чем я, это не так плохо, как кажется. Есть что-то почти освобождающее в том, что худшее о тебе уже раскрыто». В его голосе за беззаботным тоном она расслышала нотки гнева и лжи. Несмотря на то, что они только что познакомились, было больно смотреть, как он старается не замечать того, что явно причиняет ему боль. Они досаждают, но время от времени бывают интересными. Хотите посмотреть? Ниф заколебалась. Потакать досужим сплетням о своем работодателе было, конечно, неправильно, но она любила время от времени устраивать небольшой скандал. Не откажусь он приказал слуге принести ежедневную хронику. Когда газету принесли, он не приминул спросить. «Вы умеете читать?» Это был справедливый вопрос. Немногие девушки из простолюдинов умели читать. Мать учила ее, но она так редко читала что-то, кроме подписей в модных журналах. «Надеюсь, достаточно хорошо». Он протянул газету, бумага была измята и порвана в некоторых местах. Люди, вероятно, выхватывали ее друг у друга из рук. Ниф с трудом открыла ее, стараясь не чувствовать себя ужасно провинциальной. Она никогда раньше не видела подобных изданий. Ежедневное получение новостей казалось ей немыслимым чудом, куда более странным, чем волшебство». До Катерлоу информация доходила медленно, новости с континента до городов махлийцев за месяц, из Аваленда за две недели. А из-за границы иногда шли полгода. Еще неделя уходила на то, чтобы донести их до таких деревень, как Катерлоу, где один из немногих грамотных людей в городе зачитывал газету в пабе. И колонки сплетина им были не нужны. Все знали о делах друг друга. «Если вы произносили секрет вслух, ветер разносил его по всей деревне еще до конца дня». К ее ужасу хронику оказалось довольно трудно читать. Шерифт был таким мелким, словно наборщик изо всех сил старался впихнуть каждую статью на первую страницу. Нив прищурилась, жалея, что у нее нет лупы. Она пролистала последнюю страницу, и там, между рекламой карет и подъюбников, нашелся раздел под названием «Сплетница». Лавлейс, казалось, обращается ко всем, кого упоминает, используя эпитеты, но детали представлялись достаточно уличающими, чтобы хорошо осведомленный человек мог догадаться об их истинной личности. А другие, как она обнаружила, вообще почти не маскировались. «Недавно я услышал о катастрофическом завтраке в доме некоего лорда У, о котором вы, возможно, помните из-за его участия в инциденте с неким пистолетом в питомнике несколько месяцев назад. Когда пришло время подавать вино, никто из слуг не появился, и собрание распалось не более чем через час. Ужасный конфуз». Я рассказываю вам об этом не для того, чтобы заниматься досужими сплетнями, а чтобы успокоить вас или, возможно, предостеречь. Вы можете обнаружить, что в этом сезоне ваши социальные календари опустели. Будьте уверены, ваши друзья... Скорее всего, не испытывают к вам ненависти. Работники-махлийцы по всему городу не выходят на работу в знак протеста против плохого обращения с ними и с требованием возместить ущерб, нанесенный порчей. По призыву одной госпожи Хэка. «Что касается госпожи Хэка, то я должна положить конец этим нелепым слухам о том, что мы с ней одно и то же лицо. Действительно, у нас общее дело, и я восхищаюсь ею за столь эффективную организацию, но вы слышали, как она говорит? Эта женщина болезненно серьезна, а я никогда в жизни не была серьезна, но я отвлекаюсь. Всем известный некто решительно отказывается встречаться с ней, даже когда его собственные слуги массово увольняются? Возможно, вин и не соответствует репутации своего знаменитого отца. Не хватает дерзкой самоуверенности, а то и скверного нрава, но, похоже, он разделяет определенную неприязнь к соседям-махлийцам. А может быть, он слишком занят тем, что сжимает поводок нашего блудного сына, который наконец-то вернулся после четырех долгих лет? Остается только гадать, улучшил ли Б.С. свои манеры с тех пор, как мы видели его в последний раз. Но я в этом сомневаюсь. Все, в чем я могу быть уверена, так это в том, что в этом сезоне зреет недовольство как среди махлийцев, так и при дворе ради него самого и из веры в достоинство присущее всем людям я призываю вин подчиниться требованиям некоторых из самых вульгарных представителей авлийского общества. Как вы уже видели и будете чувствовать, ваши удовольствия зависят от их труда и магии. Ниф отложила газету и в животе у нее заныло от беспокойства. Казалось, даже спустя столько лет авлийцы не устают попирать ее народ ногами. Но может ли быть правдой, что Джек плохо обращается со слугами-махлийцами? К Ниф он был милостив, но она слишком доверчива и склонна видеть в людях только лучшее. Теперь она подумала, не отражает ли длительность писем Эрин не ее волнение, а ее одиночество. Как Ниф не заметила этого? Газета «Сплетница» действительно необычное скандальное издание. Утверждать, что принц-регент был плохим правителем и так открыто поддерживать требования о репарациях? Она, конечно, надеялась, что Лавлейс соблюдает осторожность, чтобы не раскрыть свою личность. В Катерлоу ей приходилось слышать о том, что произошло в Джайле около 30 лет назад. Простолюдинам надоела магическая элита, и в один прекрасный день они заживо сожгли на улицах королевскую семью. С тех пор каждый монарх на континенте с потрясающей быстротой заставлял замолчать несогласных. И все же это мнение только одного человека и, скорее всего, даже неподданного Джека. Лавлейс, вероятно, из махлийцев. Кто из авлийцев стал бы писать в поддержку чужеземных простолюдинов? Должно быть, у такого занятого человека, как принц-регент, найдутся более насущные заботы, чем простой писака. Да, но у Джека есть отвратительная привычка влезать в любое дело. Судя по кислому выражению лица Синклера, не поняла, что надавила на старую рану. Тем не менее, на него оказывают сильное давление. Придворные могут быть весьма раздражены, когда их социальные связи оказываются под ударом. «И, как говорит Лавлейс, у Джека не такая репутация, как у его отца». «Он не популярен?» «Он не его отец», — ответил Синклер. «В пору своего расцвета король был богом среди людей. Он вызывал уважение, а может, просто страх. Он был настоящим политиком, Джек же больше заботится об управлении своим «домом», чем королевством». Ниф и сама это заметила. У него были и жена, и экономка, которые наверняка могли управлять дворцом без его присмотра. Она осторожно поинтересовалась. «Для авлийских правителей обычное дело такое участие в управлении слугами?» «О нет, Джек зануда, он никому не доверяет и не дает самостоятельности». Казалось, его очень обрадовал этот вопрос, но он сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. «Если говорить серьезно, то в наши дни большинство королей – фигуры с небольшим количеством реальных политических обязанностей. Если только они сами не хотят в этом участвовать, как отец Джека. Королевская казна финансирует гражданское правительство, а король командует армией». «Парламент отлично справляется с управлением королевством. Наши правители находили способ развлечься, когда им надоедало заниматься государственными делами». Синклер махнул рукой. «У короля была коллекция произведений искусства, у деда Джека была псарня, полная самых красивых борзых, которые вы когда-либо видели, а у Джека...» «Ну, у него есть светский календарь, планирование свадьбы отнимает у него много сил». «Ого!» — ошеломленно сказала Ниф. «Так и есть!» — Синклер поднял свою чашку с чаем. «Добро пожаловать в Авалент. «Да уж, действительно добро пожаловать!» Это обстоятельство делало ее работу вдвое сложнее. Если Кит откажется надеть то, что она сшила, то Джек, несомненно, заменит ее кем-нибудь, кого Кит сможет терпеть. Несмотря на свои угрозы, принц не мог прийти голым на собственную свадьбу. Ее лицо запылало от воспоминаний. Синклер, я не хочу лезть ни в свое дело, ведь мы только что познакомились, но я должна спросить. Он наклонился. Продолжайте. Вы хорошо знаете принца Кристофера. Синклер шумно выдохнул. Слишком хорошо, как по мне. Мы знаем друг друга с детства, так что ни у кого из нас не было особого выбора в вопросах нашей дружбы. Это все объясняло. Она усмехнулась, почувствовав себя немного очарованной мыслью об их общении. Похоже, у вас двоих не так уж много общего. Признаюсь, мне трудно представить, о чем вы говорите. О, много о чем. Кит ведет алфавитный список всех моих недостатков. Ему нравится изводить меня по каждому поводу. Ниф рассмеялась. В это я могу поверить. Синклер бросил на нее лукавый взгляд. Почему вы спрашиваете? «Ничего предосудительного, клянусь. Я буду благодарна, если вы сможете дать мне совет. Ясно, что его высочество презирает меня, и я должна что-то сделать, чтобы он не испытывал ненависти». Он сказал... Ниф с трудом заставила себя повторить то, что он сказал на самом деле. «Что скорее умрет, чем наденет что-нибудь из сшитого мною». «Как это похоже на кита!» Пробормотал Синклер с многострадальной покорностью человека, который слышал одну и ту же историю уже тысячу раз. Потом его лицо стало серьезным. «Я не пытаюсь его оправдать, но вы должны понимать, что он долгое время вел войну против самого себя. Иногда вы будете попадать под перекрёстный огонь. Постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Я обязательно попробую». Слова ее звучали совсем неубедительно, даже для нее. Вот это правильно. Игривость снова зажглась в глазах Синклера. Если убрать все колючки, он не так уж плох. Он милый, нежен внутри. Просто будьте собой. Вы как маленький ураган умиления и хорошего настроения. Это... это освежает. Нив подумала, что хуже, представший перед ней образ кита, милого и нежного внутри, или указание на ее маленький рост в качестве комплимента. Как будто то, что она не могла самостоятельно ничего достать с верхних полок, не было достаточным наказанием. «Спасибо, Синклер». «Всегда пожалуйста», — он усмехнулся. «Удачи!» У Нив возникло чувство, что удача ей понадобится.